Она открыла глаза уже перед рассветом. Несонная, хотя и не до конца проснувшаяся, Рэйчел мыслила ясно, а еще отчетливо ощущала, что она здесь не одна. Йен спал рядом. Его дыхание касалось лица Рэйчел, но не присутствие мужа ее разбудило. Когда это повторилось, она поняла, в чем дело – Рэйчел проснулась от едва заметной, но острой боли в животе. Похоже на боль, при наступлении месячных только слабее, напоминает вспышку, оповещающую вспышку. Она поморгала и, сложив руки на животе, глянула вверх. Предрассветные лучи выхватили из тени стропила. Боль ушла. И вот ощущение чьей-то близости или, скорее, присутствия осталось странное, хотя совершенно естественное, как дыхание или биение сердца. «Может, сказать, Йенну?» – подумала Рэйчел, не тут же решила держать всё при себе, побыть наедине с этим новым знанием, но ну, не совсем наедине.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 Супруг не обратил внимания на ее шепот. «О, Тихо!», тихо – сказал он. «О, нет!» Все стало ясно. Можно было догадаться, как только Рэйчел проснулась. Ролов встал вместе с Йеном. Пес потягивался и зевал, поскрипывая челюстью, затем лениво бил хвостом по стене и подходил к хозяину, чтобы тыкнуть холодным носом в его ладонь.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 Рэйчел вылезла из постели и подошла к Йену, опустилась на пол рядом с ним, приобняла за талию и заплакала, хотя и не собиралась. Йен водил рукой по мягкому, густому меху, дрожащим голосом добавлял что-то на гельском. «Прощай, старый друг!» Йен сел на пятки, сделал глубокий вдох и с силой сжал ладонь Рэйчел. «Наверное, он ждал. Хотел убедиться, что ты будешь рядом со мной». Он шумно вглотнул и продолжил еще более уверенным тоном. «Надо похоронить его. Я знаю одно место, но это не близко. Вернусь во второй половине дня».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 И за него тоже. Глава 116. Мы идём на охоту. 15 сентября 1778 года. Первая гора Очунг. У тропы Лежала аккуратная кучка испражнений, тёмных и блестящих, как кофейные зёрна, да и размера похожего. Дорога была крутой. Так что крепкая кобыла Уильяма шла впереди, но сейчас он дал ей возможность отдышаться. Она послушно остановилась, громко фыркнув и покачав головой. Уильям присел на корточке и, подобрав несколько шариков, принюхался – Свежие, хотя уже не тёплые, отдают дубом. Олень питался зелёными желудями. Слева виднелся сломанный кустарник. Тут и прошло животное. Рука зёрнулась, желая поскорее обхватить винтовку. «Можно оставить кобылу пастись». «Что скажешь, старушка?» Спросил он у неё, изображая акцент озёрного края, в котором вырос. Да тащишь оленя, если я его подстрелю. Лошади 14 лет. Достаточно взрослая для такого груза. Да и вообще, более надёжного животного не найти. Спина широкая, бока, как пивные бочки. Кажется, что едешь на мягком диване, а не на кобыле. Однако при покупке Уильям не поинтересовался, привычно ли ей охота. От уверенной поступи и спокойного нрава может не остаться и следа, когда он уложит поперёк неё истекающую кровью тушу оленя. И всё же он подставил лицо лёгкому ветерку. Идеально! Прямо с горного склона дует в его сторону, принося с собой запах. В лесу что-то мелькнуло. Треснули ветки. Раздалось характерное шуршание, которое издает крупное травоядное животное, объедая листья с деревьев. Недолго думая, Уильям поднялся на ноги, как можно тише достал из чехла винтовку и скинул обувь. Ступая мягко, как хорек, он скользнул с кусты, а пять минут спустя Одной рукой, держа брыкающегося годовалого оленя за короткие рога, другой перерезал ему горло. Выстрел все еще отражался эхом от скалистого откоса. Все случилось так быстро, что, несмотря на тепло-холодную кровь, капающую на чулки, и ее терпкий запах казалось нереальным. Под остекленевшим глазом оленя сидел маленький, круглый, как виноградина клещ Интересно, отцепится ли он сразу, или еще будет питаться кровью из мертвого зверя? Животное силой дернулось, направляя рога в грудь у Ильяма, и подтянуло ноги вместе, будто желая совершить последний прыжок, а затем умерло. Спотевшей ладонью Уильям ощущал мягкость бархатистой кожи на рогах оленя. Некоторое время он придерживал тушу с грубой шерстью своим коленом. "Спасибо", прошептал он и опустил оленя на землю. Это конюхмак научил его благодарить зверя, отдававшего тебе свою жизнь. А Джейми Фрейзер, заваливший огромного в даже произнес на Гельском так называемую молитву, внутренности моления, прежде чем убить его. Сейчас, когда по его рукам струилась кровь, а вокруг гулял ветер, Уильям впервые за долгое время не стал выбрасывать из головы эти воспоминания». Он пошел проверить кобылу. К счастью, та пощипывала траву, отошла от прежнего места всего на пару шагов. Из уголка рта лошади торчали желтые полевые цветы. Взгляд был таким спокойным, словно ни выстрелы, ни запах крови ее не смутили. «Может, так оно и есть», – подумал Уильям, и дружелюбно похлопал животное по плечу. Спарывая кожу на брюхе добычи, он думал о Бене. Кузен, который старше Уильяма почти на шесть лет, то и дело брал его с собой на охоту близ Ирлингена в компании своего друга Виконта Альмединга. Тому и принадлежал заповедник. Во время подготовки он старался не думать о кузене слишком часто. Уильям почти не сомневался в том, что Бен Погиб. «Сыпной тиф», — как сообщил Ричардсон его дяде, — «не редкость в тюрьме, и хотя Ричардсон, пожалуй, был тем еще подлецом», — Уильям признал сей факт с неохотой, ведь попавший на его удочку как болван, он теперь сгорал от стыда, — «это еще не значило, что его словам нельзя верить». К тому же за несколько недель поисков Уильям не обнаружил и следа Бена. Однако какая-то часть его не сдавалась. Какой не окажется правда, он готов пойти на что угодно, лишь бы облегчить горе дяди-отца. В конце концов, что еще мне, черт возьми, остается делать, Пробормотал Уильям себе под нос, пытаясь нащупать сердце внутри оленьей туши. По крайней мере, его ждет теплый прием в лагере, известном под названием «Милдбрук». Свежему мясу везде рады. Через полчаса он выпотрошил тушу и обернул ее спальным мешком, чтобы уберечь от мух. Почуяв запах, кобыла раздула ноздри и недовольно фыркнуло, но без возражений приняла тяжелую ношу на свою спину. Дело шло к вечеру. Хотя солнце еще не садилось, лучше всего прийти к ужину. Наверняка ему предложат присесть, а за едой и выпивкой разговор пойдет хорошо. Уильям поднялся на верхушку горы, чтобы осмотреть местность, Да, выбор Вашингтона и его солдат оказался удачным. С первой горы очунг открывался отличный вид на Нью-Бансуик. Из своего гнезда солдаты континентальной армии могли пристально следить за британской армией и при необходимости быстро устроить налет. Так они и сделали. И то, и другое войско уже покинуло эти земли. Британцы двинулись в Нью-Йорк, а солдаты Вашингтона... Где они сейчас? Главное, что не здесь. Правда, рядом с лагерем все еще жили другие люди. Бен, как и сам Уильям, служил капитаном пехоты. Не стоит думать о нем в прошедшем времени а пленных командиров часто размещали под честное слово у местных жителей. С них и можно начать расспросы. «Пошли, девочка!» – сказал он кобыли и отвязал поводья от деревца. будем надеяться на радушный прием». Глава 117. В Терновых кустах. 16 сентября 1717. 78-го года, Филадельфия. Мы только что поужинали. И стук в дверь раздался, когда я вытирала лицо Анри крестьяна краем фартука. Дженни, на коленях у которой сидела Фелисити, бросила на меня удивленный взгляд. Стоит ли волноваться? Я даже не успела пожить плечами или качнуть головой, Разговоры за столом тут же затихли, как и детская болтовня, будто свечу резко потушили, накрыв колпачком. Сгущались сумерки. Дверь была заперта на засов. Переглянувшись, Джейми с Фергюсом молча встали. Джейми положил руку на кинжал. Только сейчас я заметила, что теперь он постоянно держал его при себе, даже за едой. На улице перед дверью шаркали ногами. Я поняла, что там несколько человек, и волоски на моей шее встали дыбом. Джейми спокойно, хотя и слегка настороженно встал у входа, перенеся вес на одну ногу, а Фергюс поднял засов. «Сеньор!» невозмутимым и при этом как бы вопросительным тоном сказал Фергюс. Бледное лицо тяжело было рассмотреть в темноте. «Бонжур, мансеньор Фрейзер!» Я с удивлением обнаружила, что этот голос мне знаком. Только вот я никогда не слышала, чтобы Бенедикт Арнольд говорил на французском. Язык он наверняка знал. Возглавлял не одну компанию в Квебеке. Его французский звучал по-военному, шероховато, но пригодно. «Мадам Фрейзер?» – спросил он. Фергюс машинально обернулся и с изумлением посмотрел на Дженни. Кашлянув, я опустила Анри Кристиана на пол и пригладила его взъерошенные волосы. «Полагаю, губернатор имеет в виду меня», – сказала я. Арнольд шепнул что-то своему помощнику, и тот кивнул и скрылся в темноте. «Миссис Фрейзер!» С облегчением обратился ко мне Арнольд. Фергюс посторонился, и губернатор вошел в дом, отвесив поклон Марсали и Джейни, кивком приветствовал Джейми, потом продолжил разговор со мной. «Да, я спрашивал имени вас, мэм, прошу прощения за неожиданный визит». — добавил он, глянув на Фергюса. — Я не знал, где именно сейчас обитает миссис Фрейзер, а мне необходимо навести справки. Джейми поджал губы, услышав такое унизительное напоминание о том, что у нас нет своего дома, но вежливо склонил голову в ответ. — Могу предположить, что дело срочное, сэр, раз лично явились для наведения справок. «Довольно срочная. Я пришел просить вас об одолжении, мэм, от имени моего друга». Арнольд выглядел немного лучше, чем в нашу прошлую встречу. Набрал вес, да и лицо приобрело более приятный цвет. Хотя морщины от напряжения и усталости никуда не делись. Зато взгляд его, как всегда, отличался живостью. «Вашему другу не просила я, бросив взгляд на лестницу, что вела к чердаку, где хранился мой чемоданчик со скромным набором лекарств. «Это скорее ранение мое, а не хворь», ответил Арнольд, и его рот невольно напрягся. Серьезное ранение. «Вот как? Тогда мне лучше...» Джейми остановил меня, взяв за руку и посмотрел на Арнольда. «Подожди, Саксоночка». Спокойно сказал он, прежде чем отпустить тебя, я хотел бы узнать о характере ранения и спросить имя пострадавшего. А еще мне интересно, почему губернатор заявляется сюда под покровом ночи и скрывает цель своего визита даже от собственного помощника?